По митрополита Макария и епископов царь простил Владимира и Ефросинию, но ради предосторожности взял у него бояр, дьяков и детей боярских к себе, а к нему назначил и собственных бояр, дьяков и стольников. Княгиня же Ефросиния принуждена была постричься в монахине с именем Евдокия и отправилась в Воскресенский монастырь на Белоозере, где по воле государя она в изобилии снабжена была всякими припасами, утварью и прислугою. Для ее бережения, а вместе, конечно, и для надзора над нею, были представлены к ней два государственных чиновника с подьячими, не ограничиваясь этими мерами предосторожности. Иоанн вскоре взял у Владимира Андреевича некоторые его волости, а ему взамен дал другие. В ноябре следующего 1564 года скончался родной брат Ивана IV слабоумный и бездетный Юрий. Спустя несколько месяцев его супруга Юлиания постриглась в московском новодевичьем монастыре с именем Александры. Царь назначил ей на ее пожизненное содержание несколько городов с властями и селами, дал ей приказных и дворовых людей и вообще обставил ее монастырскую жизнь всяким довольством. Около того же времени скончался престарелый митрополит Макарий 31 декабря 1564 года, более двадцати лет с честью занимавший первосвятительскую кафедру. Муж — ученый, оставивший после себя большие книжные труды. Он с прискорбием смотрел на перемену в поведении Иоанна и, если не имел охоты или мужества усовещевать тирана, зато часто докучал ему своими печалованиями об опальных. Перед кончиною он по обычаю той эпохи написал прощальное послание, которое и было прочитано на его погребении — В этом послании он исповедовал свою веру, давал благословение царю, царице, царевичам, епископам, боярам и всему православному народу и разрешал всех тех, которые перед ним чем-нибудь провинились. Когда в феврале собрался в Москве собор русских епископов для выбора нового митрополита, царь предварительно поставил собору вопрос о белом клобуке. Почему покойный митрополит носил черный клобук, спрашивал он, тогда как прежние первопрестольники Петр и Алексей, а также Леонтий, Игнатий, Исаия, Ростовские, изображаются в белых клобуках. Новгородские архиепископы тоже носят белый клобук. Собором решено было, что впредь митрополит носил белый клобук и печатал свои грамоты красным воском. На одной стороне печати — быть изображению Богородицы с младенцем, а на другой — именной митрополичьей подписи. После чего собор по воле государя избрал на митрополичий престол чудовского старца Афанасия, прежде бывшего благовещенского протопопа и государева духовника Андрея. 5 марта на торжественном его поставлении в Успенском храме, когда он облачился и приведен был к горнему святительскому месту, царь подошел к нему, сказал приветственное слово и вручил новопоставленному святительский посох. Царевичи и епископы провозгласили ему многое лето, потом митрополит благословил государя и держал к нему ответную речь. Почти буквальное повторение той сцены, которую мы видели около 70 лет назад, при поставлении митрополита Симона, очевидно, теперь это был уже священный обычай. Измена Курбского, последовавшие за нею наступательные действия литовцев и нападение крымского хана во время мирных переговоров, все это произвело чрезвычайное впечатление на подозрительного тирана. Ему стали повсюду мерещиться бояре-изменники. Он жаждал их казней, но как бы боялся каких-то помех, укоров и заступничества. Наконец, с помощью Басманова и других любимцев, он придумал нечто странное и нелепое, он придумал опричнину. Москвичи уже привыкли к частным поездкам Иоанна, то на богомолье по монастырям, то на свои потехи, то есть на охоту, но его выезд 3 декабря 1565 года не был похож на прежние выезды. Народ с недоумением смотрел, как снаряжен был огромный обоз из саней, которые нагрузили всем царским добром, дорогими иконами и крестами, золотою и серебряную посуду, платьем, денежную казною. С царем отправилась теперь большая толпа бояр, дворян и приказных людей. Многим из них он велел взять с собой и детей. Поезд сопровождал значительный конный отряд боярских детей, не только московских, но и вызванных из дальних городов. Отслушав обедню в Успенском соборе, приняв благословление от митрополита и простясь народом, Иоанн сел в сани с царицу и царевичами и отправился в ближнее село Коломенское, где праздновал Николин день.